Ты что, Петров, что? Ты что себе позволяешь? Что? Ты пример, какой вообще людям подаёшь? Ты мне мигом отсюда вылетишь, понял? Я тебя уволю, тебя я Я же ж тебя назначил директором зоопарка Я же ж за тебя, перед начальством, поручился А ты, оказывается, этот Кто? Как это слово? Какое? Ты же, оказывается, падла ты Оказывается, мне сказали, что ты тут налево-направо интервью раздаешь. Что якобы мы живем в несвободной, в недемократической стране. Что мы живем... Как это слово, как? <свист> да да, да <свист> что вы, Виктор Иванович, да что вы, я, да, да ну никогда, просто ни, ни, ни, никогда. Как это слово, мы ж... <свист> что мы живем... Где? В тюрьме, да? Нет а? А? На зоне В неволе Ты сказал В неволе мы же, живем Еще один недовольный Выискался Да что, э -э, Виктор Иванович вас, вас неправильно информировали Ну ну вот же, вот Вот это вот интервью вот, интервью с директором зоопарка. Лягушки-веслоноги появились в нашей стране впервые, но привыкают у нас к условиям неволи. Ну, лягушки привыкают. И хотя они в неволе не размножаются, мы надежды не теряем. Ну, так за что меня увольнять? Ну, это же про лягушек, причем позитивно, понимаете, вот как-то с надеждой. Это ты про лягушек? Ну да. Ой. Ну ладно. Сиди тут. Пока. Спасибо, Виктор Иванович. Спасибо. Ты сиди. А лягушек твоих веслоноких. Вон. <звук> Немедленно. Ты понял, да? Да. У нас для них не воля, видите ли, не воля. А в какой-нибудь там ихней занюханной Африке, там для них свобода и демократия, да? Они из Азии. Невелика разница. Я сказал, лягушек бон. Понял? Понял. Они из Азии. Да. Слушай, и ты сам сиди, то ты не квакай. Понял? Понял. Да.